18. К вечеру он мало-мало пришел в себя. Прополоскал в речке штаны, вымылся сам и голый улегся на плоском камне, нагревшемся за день на солнце. Смотрел в небо, по которому плыли все те же реденькие белесые облака. И радость, которая его охватила, когда понял, что остался жив. Стало быстро истаивать. Куда теперь? К староверам ему ходу не было. Привяжут еще раз к плотику, теперь уже покрепче, и пустят вниз по речке. Пускай Господь печалится. Добираться до ряженого генерала Цезаря и проситься у него на разбойную службу не лежала душа. Оставалась, как в сказке, еще третья дорога, но Егорка про нее даже думать боялся. При одном воспоминании об узкой горной тропе душу стискивала холодная тоска. Правда, догадывался он, что есть через кедровый кряж другой путь — Ведь коровы коней, которые в изобильном количестве имелись у староверов, через узкую горную тропу не перетащишь, да и люди Цезаря не по воздуху перелетели. Вон у них сколько добра всякого, но где искать этот другой путь? Куда идти? Да и в чем идти, если остались только штаны и рваная рубаха? Добрые кожаные сапоги забрала река. Он даже и вспомнить не мог, когда из них выскочил. На ночь Егорка устроился в ельнике, наломав лапнику и сложив себе нехитрое лежбище. Переночевал, а утром поднялся и пошел прямо на восход солнца, начертив по памяти прямую тропинку от речки и, надеясь со временем, выбраться на знакомый путь, который привел бы его к поселению Цезаря. Из трех плохих дорог Егорка выбрал ту, которая показалась чуть-чуть лучше двух остальных. А что еще оставалось делать? Помирать-то ему не хотелось. В первый же день он в кровь сбил и ноги, и теперь каждый шаг давался ему с трудом и стоном. Но Егорка, не останавливаясь, шел и шел, намертво стискивая зубы. Через два дня выбрался на знакомые места и даже отыскал след давней ночевки с Мироном и с Никифором. Кострище, две рогатины и палка-перекладина, на которую вешали котелок с варевом. Обшарил вокруг траву. Может, случайно какой съестной кусок оборонили? Нет, не оборонили. По чертежу, как запомнил Егорка, неподалеку должен был течь ручей, которому они, сберегая время, не стали перебираться через каменную гряду. Теперь же он решил дойти до ручья, может, какую рыбешку удастся выловить. Голод придавливал все сильнее, а ягодами забить его никак не удавалось. Егорка поднялся на гряду, осторожно стал спускаться вниз, стараясь ступать на плоские камни, чтобы не ранить и без того покалеченные ноги и вдруг присел, раздувая ноздри, забыв о боли и кровящих подошвах. Он учуял в теплом стоялом воздухе запах дыма. Пробрался на этот запах, залег под кривой сосенкой и огляделся. Внизу поблескивал под солнцем быстрый извилистый ручей. На берегу стоял шалаш, Сложенный из жердей и накрытый высохшей уже травой. Возле шалаша горел костер, над которым висел закопченный до аспидной черноты котелок. А в котелке булькала каша. Ее запах кружил Егорки голову. «Где же люди?» Словно отзываясь на этот безмолвный вопрос, вышел из-за шалаша, твердо ступая по земле тяжелыми ногами, обутыми в бродни, косматый, огромный мужик. В руках он держал старательский лоток. — Ах-ха-ха! — сразу сообразил Егорка. — Генеральское войско по всему, видать, еще и золотишко здесь промышляет. Он даже не сомневался, что одинокий старатель из той же брашки, что и Ванька-петля. А кто еще здесь мог быть? Мужик стащил бродни, забросил их на скат шалаша сушиться и, сняв с костра котелок, принялся за еду. Хлебал кашу, выворачивая ее из котелка полной ложкой обжигался и запивал водой из деревянного ведерка, которая стояла под рукой. Егорка сглатывал слюну, давился и готов уже был спуститься вниз, попросить Христа ради хотя бы крошку этой каши, потому что не было никаких сил терпеть. Но продолжал лежать и не шевелился. Сильнее голода было каторжное чувство опасности. Понимал Егорка, что косматый старатель даже слушать его не станет, а просто убьет и закапывать не будет, в ручье притопит, чтобы землю не ковырять. И сделать так, по Егоркиному разумению, должен был любой, кто оказался бы на месте одинокого старателя. А как иначе? В таких глухих местах долго выбирать не приходится. Кто первый стрелит, тот и жив. Он и сам бы так поступил, да только ручонки у него сейчас короткие. Ни ружья, ни топора, ни ножа не имеется. А с палкой или с камнем на такого бугая кидаться — все равно, что на гранитный валун с высоты вниз головой прыгать. И он продолжал лежать, дожидаясь своего часа. Дождался. Наевшись, мужик забрался в шалаш и уснул там, оглушительно захрапев. Егорка ящерицы соскользнул вниз, целясь на котелок с кашей. Больше ни о чем не думал». Но когда стал подползать к нему, вдруг увидел сбоку шалаша большой сосновый чурбак, а на нем воткнутый на уголок топор. Хороший, добрый топор на ловком, чуть изогнутом топорище. Егорка зацепился за него взглядом и замер, распластавшись на траве. Справа котелок, слева топор. Егорка вздохнул неслышно, набирая в грудь побольше воздуха, и пополз к топору. Крепко спавший старатель так и не открыл глаза, только успел фыркнуть по-лошадиному и захлебнулся кровью, хлынувшей из разрубленной наискосок переносицы. Для верности Егорка рубанул еще раз, еще, и лишь после этого задом на четвереньках выполз из шалаша и бросился к котелку. Зажал его между коленей и пригоршней стал вычерпывать оставшуюся кашу засовывал ее в рот, судорожно глотал, не чуя вкуса, а правой рукой все еще крепко сжимал топорища и не видел, как с остро лезвия срываются и падают беззвучно в траву тяжелые кровяные капли. Уходил он вверх по ручью, по-прежнему прихрамывая, Но шаг его теперь был бодрым и скорым. На ногах бродни старателя, за спиной ружье и мешок с крупой, за поясом топор, а на груди ощутимо тяжелый кожаный мешочек с золотом на толстой и крепкой, тоже из кожи, веревочке. Хорошо потрудился косматый старатель. Хватит на веселую жизнь. Шел Егорка и не оглядывался, А за спиной у него все выше вздымалось пламя, Плясавшее на сухой траве и жердях шалаша. Обрушатся они скоро вниз И останутся от неизвестного человека Только пепел да обугленные кости. Размоет их дождями, высушит солнцем, Разметет ветром, и ничего не поделаешь. Судьба такая. А самого Егорку, за левым плечом которого, видно, без задремал и попустился, судьба на этот раз сберегла. Он еще раз одолел горную тропу, спустился с опасной каменной осыпи, прополз, в кровь обдирая спину, под буреломом и добрался до Белоярска, где осел в ночлежке у Дубовых и загулял, разодрав до да пупару баху отчаянно и безоглядно.